Глава двадцатая «Как мы сюда попали?» — растерянно спросила синяя шапка. Не нею ни не малейшего понятия», — ответила Зинаида Павловна, напряженно оглядываясь. «Мы находились в огромной темной пещере. С помощью сканирования я мог почувствовать, где она заканчивается, но не видел ни стен, ни потолка». Слишком далеко они были. Под ногами валялись разноцветные стекляшки, внутри которых вращались глаза. Безобидные тварюшки Охотники между собой называли их «зеркалками». Питаются визуальными образами, иногда проецируют увиденное в виде элементарных иллюзий. Но сейчас они просто пялились. А жаль, нам бы не помешало увидеть хоть что-нибудь, что мы все забыли. В голове была пустота. С того момента, как зашел в данж, я ничего, ничегошеньки не помнил. «Сука, куда ты нас притащила?» Заорал наглец и бросился с кулаками на Зинаиду Палну. Я его перехватил, отшвырнул стенку. Он ударился головой о камень и сполз на землю, жалобно скуля. Я сразу не понял, за что в его внешности зацепился мой взгляд. А потом до меня дошло. Его правая рука была абсолютно плоской, как погибший старикан. Только старикана расплющило целиком, а у наглеца пострадала рука до запястья. Наглец проследил за моим взглядом и завержал, как резанная свинья. «Что оно за мной сделало? Почему я? Вы твари!» «Вы меня подставили! Вы специально отдали меня на съедение монстру!» Я отвесил ему пощечину и наглец мгновенно заткнулся, затравленно на меня уставившись. «Успокойся», — произнес я холодно, — «паника нам не поможет. Если тебя это обрадует, то после твоей смерти умрем все мы. Тебе просто не повезло с очередью. Но если мы будем мыслить здраво, то у нас есть шанс выбраться из этой передряги». «А снаружи целители быстро починят твою руку». «Легко говорить», — буркнул наглец. Я огляделся и уточнил. «Никто ничего не помнит?» «Нет», — ответил синяя шапка, присел на корточки рядом с наглецом и ткнул пальцем в его плоскую руку. «На ощипь, как резина. Ты что-нибудь ощущаешь? А если я ущипну...» «Себя за жопу ущипни!» — прорычал и пнул его по ноге. «Отвали от меня и думай, как нам спастись! Эй, экскурсовод Шахренова, ты говорила, что здесь водятся дупельгангеры? Зачем они это со мной делают? Я слышал, что они убивают оригинал, а сами занимают его место. Или что, они вместо моей руки прицепятся? Эта плоская херня отвалится, а ко мне присосется дупельгангер?» «Не знаю», — Зинаида Павловна пожала плечами и поежилась. «Такого никогда не было!» «Сука!» — фыркнул наглец и обиженно надулся. Я прошелся по пещере, пытаясь свести концы с концами. Это точно не до Но почему Зинаида Павловна продолжает настаивать, что здесь водятся именно они? Почему её вообще пустили в этот данж? Я раздраженно пнул камешек. Мигель обманул меня? Это обычный данж, здесь нет главного штаба свободной магии. Может быть, главарь террористов так проверяет своих подчиненных на вшивость? Типа кидает им фальшивку и наблюдает, кто ее сольет, а потом убивает предателя. Что ж, в таком случае я в глубокой заднице. Весь мой план с террористами и похищением принцессы пошел по одному месту. «Или все-таки...» «Я вспомнил слова Мигеля. Ты не вспомнишь, что принесет тебе смерть». Так же он говорил. Я посмотрел на Зинаиду Палну. Она дрожала от страха и постоянно озиралась. «Жертва монстра обыкновенная одна штука». Самое паршивое, что тени были бесполезны. Во-первых, они тоже теряли память а во-вторых, они могли выполнять четкие приказы. Но что выполнять, если в памяти пусто? Я прикрыл глаза и потер виски. «Куда мы попали?» — нервно проблеял синяя шапка. «Моя нога! Моя нога!» — заверещал наглец. Зинаида Павловна просто опустилась на колени и зардала, уткнувшись лицом в ладони. Нас снова телепортировала. Мы очутились в тесной круглой пещерке, с потолка которой свисали извивающиеся лианы, змеевки, монстры-растения. Если дотронуться до них, они моментально тебя путают и задушат. Благо, потолок был высоким, а змеевки — детенышами не больше метра. При всем желании они нас не достанут. А вот до наглеца кое-кто уже дотянулся. Его правая нога стала такой же плоской, как и правая рука. Он начал дрыгаться, словно маленький ребенок, которому не купили игрушку. Бил по стенам и полу уцелевшими конечностями, извивался и плакал. Я смотрел на него и пытался понять, зачем. У любого монстра есть своя логика. Они используют способности, чтобы заманить и убить жертву. Мыслительные процессы у монстров примитивны. Если они глумятся, то явно это демонстрируют. Они показывают — это мы, это мы, это мы. Посмотри на нас, это мы издеваемся над тобой. Тебе плохо, потому что это мы так захотели. Но монстр, который измывается над наглецом, упорно прячется. Он не убивает его и не ест. Тогда зачем он все это делает? Синяя шапка что-то достал из кармана, негромко выругался и поморщился. Я присмотрелся. В его ладони блеснула небольшая серебряная брошь. Сканирование показало, что это артефакт связи. Что-то вроде магической рации и жучка одновременно. Можно послать сигнал и сообщить координаты своего местоположения. «Что, не работает?» — спросил я с интересом. Синяя шапка дернулся, поспешно спрятал брошь в карман и пробурчал. «Не работает». «Ну, что поделать, иногда предосторожности не помогают». Я тоже в походы беру следилки и маячки, чтобы в экстренном случае вызвать службу спасения. Я добродушно улыбнулся. А вы больше горы или леса любите? Горы. Синяя шапка отвернулся, показывая, что не в настроении беседовать. Какие ему походы? Схлипнул наглец. Вы вообще видели, что они со мной сделали? Я же теперь инвалид. В больнице тебя быстро поставят на ноги. Я нахмурился и огляделся. «Кстати, где мы?» Я стоял посреди мелкого озерца. Рядом со мной по шею в воде сидел наглец, а Синяя Шапка и Зинаида Павловна бродили по берегу. «Чтоб меня Леши трахнул! Снова!» Взвыл наглец уставившись на свою левую плоскую ногу, крикнул. «Снова!» Осталась левая рука, пробормотал я. «Да чего?» Спросил наглец и настороженно замолк. До головы. «А если держаться за руки?» — предложил синяя шапка. «Когда одного из нас начнут перемещать, остальные это почувствуют и, может быть, выйдут из транса? Или нет? Лучше придумать механизм, который бы причинял боль, если мы разойдемся на определенное расстояние». «Например, если между нами будет три метра, у нас начнет выкручивать руки, вплоть до выдиха. Такая боль точно вернет нас в сознание». «Бесполезно. Нам нужно просто смириться», прошептала Зинаида Павловна и судорожно вздохнула. «Вы уже пробовали колоть себе иголкой. Пользы это не принесло. Мы все умрем. Все умрем». Она намотала прядь волос на указательный палец и с силой дернула. Все, что нам остается, — это вспомнить свою жизнь напоследок. Самые приятные моменты. Вот у меня сейчас перед глазами стоит бабушка. Когда мне было пять лет, я очень любила вишневые пирожки, и бабушка постоянно их готовила. Она протянула руку вперед и блаженно улыбнулась, разговаривая с пустотой. «Да, бабуля, я хочу еще один пирожок». «Она сошла с ума!» Возмущенно гаркнул наглец, словно это оскорбило его до глубины души. «Она должна была нас водить по этому данжу! Она стрясла с нас кучу денег! И что теперь? Она просто сошла с ума! Хорошо придумала стерва!» «Женщина!» — произнес синяя шапка таким тоном, будто это все объясняло. «У женщин более тонкая душевная организация!» «Да уж, где тонко, там и рвется!» С насмешкой протянул я и покосился в сторону наглеца. «На что ты намекаешь?» — фыркнул он. «Я бы на тебя посмотрел, если под тебе катком проехались». «Знаешь, что самое забавное? То, что ты сам в этом виноват», — хмыкнул я и, повернувшись к Зинаиде Палне, демонстративно похлопал. «А вам мои овации за потрясающую актерскую игру. Но прежде чем продолжить...» Я вздернул Зинаиду Палну над полом, крепко обхватив пальцами ее шею и содрал с нее изумрудное жерелье. Она яростно сопротивлялась, попыталась пырнуть меня ножом, который буквально материализовался из воздуха в ее руке, и возмущенно пыхтела. Размахнувшись, я безжалостно впечатал ее в стену, да так, что в камне образовалась вмятина. Зинаида Пална захрипела и рухнула на пол держась за разбитую окровавленную голову. Я надел ожерелье на шею и с издевкой у нее уточнил. «Ну как, мне идет?» «Ты труп!» — выдавила Зинейда Пална и плюнула в меня. «Что происходит?» — требовательно спросил Синяя Шапка и скостовал боевое заклинание. Перед ним появился десяток мечей и ощерился на меня остриями. «Немедленно объяснись, иначе я тебя прикончу!» Какая неблагодарность! Я скривился. Вот так и делай чужую работу. Откуда ты? Синяя шапка захлебнулся словами, и в тот же момент мечи полетели мне в голову. Они с треском разлетелись на сотню осколков, ударившись в защитный купол. Одновременно с этим я развернулся и крепко сжал костлявую лапу, обтянутую темно-зеленой кожей. Существо, отдаленно смахивающее на крокодила, яростно заверещало и принялось вырываться. Я усилил хватку, ломая его кости. На берег озера начали выходить другие такие же существа. Я не стал ждать, когда они нападут и натравил на них теней. Теперь, когда меня защищало изумрудное ожерелье, и я не терял память, мои тени тоже все помнили, и на них не действовала чужеродная магия. Монстры были слабыми. Они не смогли оказать хоть какого-нибудь стоящего сопротивления. Я перебил их за несколько минут, собрал выпавшие кристаллы и повернулся к своим спутникам. Наглец наблюдал за мной с отвисшей челюстью, в его глазах горело благоговение. А вот синяя шапка явно готовился к драке. Зинаида Павловна же злобно материлась, но не пыталась на меня напасть. Понимала, что проиграла. «Сегодня мы стали свидетелями ужасного убийства, и я собрал вас в этой гостиной, чтобы раскрыть правду. Не удержался я, вспомнив детективы, которыми зачитывался в прошлой жизни. Ладно, ладно, не сверлите меня взглядами. Вообще-то это я должен чехвостить вас, на чем свет стоит. Один заруинил дело государственной важности, а другая приносит в жертву монстрам невинных людей. Скотины бессовестны. Оба». Так я ничего, пробормотал наглец, задумался и, сдавленно охнув, уставился сначала на синюю шапку, а потом на Зинаиду палну. Так вы что, все знали, уроды? Получается, я не зря тебя, сука, и стервой называл. Жалко, что зубы не получилось прорядить. А я сердцем чувствовал, знал, все беды от баб. «Как ты догадался?» — процедила Зинаида на и, поднявшись тяжело, привалилась к стене. «Ты же ничего не помнил!» «Да, вам повезло. Если бы не амнезия, я понял бы все намного раньше. Вы оба мозгами не отличаетесь, язык за зубами держать не умеете». Я ухмыльнулся. Изумрудное ожерелье не только защищало от стирания памяти, но и возвращало уже стертые воспоминания. Так что сейчас я прекрасно помнил все оговорки «Синей шапки» и Зинаиды Палны. «Горе-шпионы, чтобы их изнанка поимела!» Я пожал плечами и посмотрел на «Синюю шапку». «Начнем с тебя. Ты проговорился о данже под Москвой, в котором водились грации. Видишь ли, я учусь в Академии Романовых, и край муха слышал об этом данже. А еще я слышал, что это была секретная информация». Власти не хотели поднимать панику, и поэтому держали все в секрете. Ну и твое многозначительное «мы», которое ты быстро исправил в «мы» с женой. Что ты на самом деле хотел сказать? Мы долго отлавливали грации. «Не только слушаешь, но и слышишь, да? поморщился синяя шапка. «Ну и последний гвоздь в крышку твоего гроба. Брошь. Артефакт слабенький». Но такие не купишь в обычном артефактном магазине. Подобные штуки производят для спецслужб. Например, для Сидор. Я улыбнулся. Все очень просто. Тебя послали в данж, чтобы ты подобрался к свободной магии. На этих словах Зинаида Павловна испуганно дернулась и вылупилась на меня во все глаза. Вы знали, что террористы обосновались где-то здесь, но не могли их вычислить. И тут вам попалась на глаза подозрительная дамочка, которая продает незаконные экскурсии. «Вам никогда не победить свободную магию!» — оскалилась Зинаида Павловна и швырнула камень в синюю шапку. «Им и не нужно. Я преподнесу ее императору на блюдечке с золотой каемочкой», — ухмыльнулся я. Ваша легенда Зинаида Пална трещала по швам с самого начала. Да пельгангеры, которые создают идеально плоские фигуры. А потом еще и до бедолагу, доводя его до инфаркта. Я покосился на наглеца. Странно, что они выбрали самого эмоционального человека в группе, да? «Умный сучоныш», — прошипела Зинаида Пална. «Не жалуюсь. Я пожал плечами. Эти крокодиломонстры не только стирают память своим жертвам, но и питаются их эмоциями». Не знаю, почему они сразу же убили старика. Может, почуяли в нем угрозу? Или он сопротивлялся, несмотря на беспамятство? Но с ним я кивнул на наглеца. Они решили не спешить. Вдоволь помучить, чтобы он трясся от ужаса, ожидая, когда расплющат его очередную конечность. Ты регулярно приводишь жертв крокодила чтобы они не трогали свободную магию. Артефакты защищают вас от стирания памяти, «А монстрам нет смысла с вами сражаться. Вы и так их кормите. Идеальное убежище для террористической группировки. Если бы даже сюда заявился Сидор, вы бы его без проблем уничтожили». «И что ты собираешься делать?» — поинтересовалась Зинаида Павловна. «Познакомиться с твоим начальством». Я приказал теням схватить моих попутчиков и направился вперед». Сканирование показало, что главный штаб свободной магии находится в глубине данжа. Оказалось, что крокомонстры экранировали все, что было за ними, поэтому сканирование раньше показывало пустоту. «Сперва вынеси меня на поверхность!» — потребовал наглец. «Прости, но ты пока побудешь заложником», — ответил я. «Не переживай, я набросил на тебя заклинание стазиса. Твое здоровье не ухудшится». А через десять часов ты уже будешь отдыхать в больнице. Целый, здоровый. — В смысле? — ошарашенно выпалил наглец. — Я подам на тебя в суд. Ты издеваешься над калекой. — Нет, всего лишь действую, исходя из целесообразности. Пробурчал я. Мне было неловко, что в мой план оказался невольно втянут гражданский. Но выхода не было. Если я отвезу его в больницу сейчас, он же обязательно растрезвонит всем о своих приключениях в данже. И к вечеру вокруг трещины соберется полиция, спецназ, охотники на монстров, скорая, пожарная и куча журналистов. Под гневные вопли наглеца я добрался до главного штаба свободной магии, обезвредил всех террористов, связал их и запер в здоровенном сарае, где у них хранилось продовольствие. М да, ребятки поднаторели в маскировке, но вот с боевой магией делишки у них обстояли очень не очень. Рабочая духовка на этой базе тоже нашлась. Я приказал крабогному перенести сюда бочки с куриной памятью, газом, который стирал воспоминания о последних трех-четырех днях. Я зашел в небольшое кафе. Надо же, развитая инфраструктура в данже. Я заварил себе чайник зеленого чая. Усевшись за столик и неспешно попивая чаек, я мысленно прокручивал свой план. С подготовкой я закончил. Для того, чтобы впечатлить императора, мне достаточно и двух баз свободной магии. С остатками группировки разберется Сидор и полиция. Бочки с газом расставлены. Сцена ждет своего актера. Я посмотрел на часы. Идеально. Через сорок минут я буду ждать Риту Романову у кондитерской. А дальше... Дальше Анна Викторовна устроит грандиозное представление. О спасении принцессы будет говорить весь мир.